Согласен, целиком и полностью. Значит, у меня нет причины не верить его словам? Нет, мадам, ваше величество. Следовательно, и у вас нет причин отказаться от моей сердечной благодарности. Да, ваше величество, спасибо. Сердечное спасибо. Спасибо вам, доктор Дойл. Королева слегка наклонила голову. Дойл поклонился в ответ. Насколько мне известно, у вас возникли некоторые сложности со Скотланд-Ярдом. Вынужден признаться, что это так, Ваше Величество. Уверяю вас, что вы можете не беспокоиться об этом. Я? Я чрезвычайно вам признателен. Королева замолчала, благосклонно глядя на Дойла. Скажите, доктор Дойлу, вы женаты? Нет, Ваше Величество, я Холст. Неужели? Такой энергичный. И красивый молодой человек, к тому же врач, и не женат. Трудно себе представить. С юмором заметила королева. Я... мне... в общем, просто не было подходящего случая. Запомните, что я вам скажу. Королева доверительно наклонилась поближе к Дойлу. Очень скоро вы непременно встретите свою судьбу. Супружество часто оборачивается не тем, что мы ждем от него. Но это определенно то, что человеку необходимо. Дойл вежливо поклонился. Королева неожиданно спросила, что вы можете сказать о здоровье моего внука? Я имею в виду герцога Кларнса? Совершенно обезоруженной внезапностью и прямотой вопроса Дойл пробормотал. У меня не было возможности осмотреть его обеза. Я хочу знать ваше мнение, доктор. Дойл колебался с величайшей осторожностью подбирая слова. «Я бы советовал вашему величеству в дальнейшем держать принца Альберта под постоянным наблюдением врачей». Королева, понимающе кивнула. «Ну а теперь, доктор Дойл, поклянитесь, что вы никогда и никому до конца дней своих не расскажете о том, свидетелем чего вы были. Клянусь, Ваше Величество, ни слова о нашем общем друге и моей дружбе с ним. Я настаиваю. Клянусь. Клянусь жизнью. Королева была, по-видимому, удовлетворена искренностью Дойла. Он понял, что аудиенция окончена. Я считаю вас выдающимся человеком, доктор Дойл. Вы слишком добры, Ваше Величество. Королева встала. Дойл вскочил со своего места и протянул ей руку, Тут же, испугавшись, что совершил бестактность, однако королева мило улыбнувшись, крепко пожала протянутую руку. Мы будем держать вас в поле зрения, доктор Дой, и, если понадобится, непременно призовем вас снова помните об этом. Обещаю, что не разочарую вас, Ваше Величество. Уверена, что не разочаруете. Королева Виктория снова одарила его ослепительной улыбкой и направилась к выходу. Не успела она сделать и двух шагов, как в дверях, словно по мгновению волшебной палочки появился Онсенби. «Осмелюсь спросить, ваше величество?» сказал друг Дойл. Королева остановилась и пристально посмотрела на него. «Наш общий друг, не сообщил ли он вашему величеству, куда он отправился?» Дойл запнулся, испугавшись, что переступил черту дозволенного. — Мы всегда предоставляли нашему другу полную свободу действий, — внушительно проговорила королева, подкрепив слова красноречивым взглядом. Дойл покраснел от смущения. Королева покинула гостиную, сопровождаемая онсонби, следовавшим за ней на почтительном расстоянии. Онсенби вернулся через несколько минут, и провел Дойла по коридорам Букингемского дворца к выходу. Распахнув дверь, он протянул Дойлу маленький сверток. — Примите с благодарностью от ее величества, — проговорил он с поклоном. И, раскланившись с секретарем, Дойл сел в ожидавший его экипаж и вернулся в гостиницу. В номере он развернул сверток. В нем была черная блестящая авторучка, необыкновенно красивая и легкая. Глава 20. Братья. Дойл прожил в гостинице Мелвин еще три дня. По утрам от нечего делать он бродил по магазинам, покупая кое-какие мелочи для своего будущего жилища. Он постоянно спрашивал сам себя, что ему на самом деле нужно. Все эти дни по вечерам он писал Эйлин, надеясь, что когда-нибудь сможет отправить ей эти письма. Последний день своего пребывания в Лондоне он неожиданно получил письмо. Конверт был очень знакомый, кремового цвета и с тонкой дорогой бумаги. Письмо было написано тем же четким женским почерком, что и получено им когда-то записка Мой дорогой Артур, в то время, когда вы получите это письмо, я буду за пределами Англии. Я надеюсь, что когда-нибудь вы простите меня за то, что я ушла, не попрощавшись. И за то, что уезжаю, не повидавшись с вами. В момент нашей встречи сердце мое было разбито горем. Дальнейшее было столь ужасным, что я не могла позволить себе ни страдать, ни печалиться. И только теперь я могу по-настоящему выплакаться и облегчить свою душу. Я никогда не рассказывала вам о нем, но сейчас должна признаться, что любила этого человека безумно. Мы должны были пожениться весной. Не знаю, смогу ли я кого-нибудь полюбить так же, как любила его. Возможно, время залечит мою рану, но одному Богу известно, когда это будет. В одном, я уверена, твердо. Весь тот ужас, который нам пришлось пережить вместе, заставляет нас смотреть на жизнь не так бездумно, как это делает большинство людей. Ваша доброта и честность, ваше нежные отношения ко мне и ваше мужество будут для меня маяком, освещающим путь в этом жестоком мире. Я буду думать о вас всегда, и моя любовь всегда прибудет с вами, куда бы ни занесли вас превратности судьбы.